Я занял место в лодке. Короткое путешествие не обошлось без испуганных женских криков. Нас высадили неподалеку от колосса. На востоке протянулась бледно-розовая полоса, начинался еще один день. Таинственный звук раздался три раза. Он походил на звон лопнувшей тетивы. Неистощимая Юлия Бальбила мгновенно произвела на свет стихи. Женщины решили посетить храмы. Некоторое время я шел рядом с ними вдоль длинных стен, испещренных однообразными иероглифами. Меня выводили из терпения эти колоссальные фигуры царей, неотличимо похожие, одна на другую, сидящий бок о бок, выставив вперед свои длинные плоские ступни, раздражали. Эти инертные глыбы, которые совершенно не выражали того, в чем заключается для нас жизнь, ни боли, ни неги, ни расковывающего нас движения, ни раздумья, создающего целый мир вокруг опущенной головы. Жрецам, которые меня вели об этих канувших в вечность жизнях, было должно быть известно не больше, чем мне. Порою они принимались яростно спорить по поводу того или иного имени. Они знали, что каждый из этих монархов унаследовал трон, управлял своим народом, родил преемника, ничего больше истории не сохранила. Эти затерянные в веках династии восходили к временам более давним, чем Рим, чем афины чем день, когда Ахилл погиб под стенами Трои, более давним – чем астрономический цикл в пять тысяч лет, вычисленный Меноном для Юлии Цезаря. Почувствовав себя усталым, я отпустил жрецов. Прежде чем вернуться на судно, я немного отдохнул в тени Колоса. Его ноги были до самых колен покрыты греческими надписями, которые оставили путешественники, имена, даты, молитвы. Некий сервис-уавис, некие вмен стоявший на этом месте за шесть веков до меня. Некий панион, посетивший Фивы полгода назад, полгода назад. Мне в голову пришла вдруг фантастическая идея. Впервые с тех пор, когда ребенком мне случалось вырезать свое имя на коре каштановых деревьев в испанской усадьбе, император, который не разрешал выбивать свое имя и почетные звания, на воздвигнутых им монументах взял кинжал и нацарапал на твердом камне несколько греческих букв, сокращенную форму своего имени адриано Это было моим противодействием натиску времени. Человек, затерявшийся в нескончаемой веренице столетий, оставлял свое имя, подводил итог жизни, бесчисленные элементы, которые не поддаются учету, оставлял свою мету. И внезапно я вспомнил, Начинается двадцать седьмой день месяца Атира. Через пять дней у нас наступят декабрьские календы. Это был день рождения, Антиноя. Если б мальчик был жив, сегодня ему исполнилось бы двадцать. Я вернулся на борт судна. Рана, затянувшаяся слишком быстро, снова открылась. Я кричал уткнувшись лицом в подушку, которую подложил мне под голову Эвфорион. Нас обоих, тело умершего и меня, несло по течению. Два потока времени уносили нас в противоположные стороны. Пять дней оставалось до декабрьских коленда. Первый день месяца Атира Каждый уходивший миг Все глубже погружал это тело в небытие Все больше окутывал его смерть Непроницаемой завесой Я вспять поднимался по скользкому склону Я ногтями вырывал из земли Этот мертвый день Флегон сидел лицом к порогу Бесконечная ходьба взад и вперед по каюте помнились ему только как яркая полоса света, бившая ему в глаза всякий раз, когда рука юноши, сновавшего по каюте, толкала створку дверей. Подобно человеку. Обвиненному в преступлении, я пытался припомнить, чем был занят на протяжении этого дня. Я диктовал, я отвечал Эфесскому сенату, с какими моими словами совпала его агония. Я восстанавливал в памяти все — мостки, прогибавшиеся под торопливыми шагами, крутой выжженный берег, плиточный пол, нож, перепиливающий прядь волос у виска, наклонившиеся вперед тело. Нога, которая сгибается, чтобы можно было развязать сандалию, неповторимая манера раздвигать губы, закрывая глаза. Хорошему пловцу нужна была отчаянная решимость, чтобы захлебнуться в этой черной воде. Я мысленно пытался дойти до этой черты, которую рано или поздно все мы... Переступим от того ли, что остановится сердце, или откажет мозг, или легкие перестанут дышать. Мне тоже придется испытать нечто подобное. Однажды я тоже умру, но все агонии разные. Мои усилия представить себе, как он умирал, были бесплодны. Он умирал один. Пустота наступила для меня во всем. Мне не хватало товарища по веселым ночным гуляньям, молодого человека, который, присев на корточки помогал эвфориону поправить складки моей тоги. Если верить жрецам, тень тоже страдает и оплакивает теплый приют, каким для нее являлось тело, и со стоном навещает родные места. Тень далекая и в то же время близкая, и такая вдруг слабая, что ей не под силу дать мне знак о том, что она рядом. Если все это правда, то моя глухота хуже, чем смерть. Но разве в то утро я понял его, живого, когда он рыдал подле меня?» Однажды вечером меня позвал Хабри, чтобы показать мне в созвездии Орла звездочку. До сих пор она была едва различима, но вдруг засверкала, как драгоценный камень, и стала мерцать и биться точно сердце. Ее я счел его звездой, его знаком. Каждую ночь, изнуряя себя, я наблюдал ее путь и мне видели странные фигуры в этой части неба. Меня считали безумным, но это мало меня заботило.